Глава 12. Свадьба. Дыни в кирташе не сравнятся с черганскими ни размерами, ни сладостью, но мандариновое варенье с имберем я впервые попробовала здесь. И никогда не забуду вечер, когда варили его вместе с айзой, отгоняя вертлявых ос от медного таза, которым слабо ворочились оранжевые дольки, предварительно порезанные на две части. Айза остепенилась за последние дни, держала себя строго, в разговоре с отцом приобрела уважительно сдержанный тон вместо прежнего легкомысленного. Я не узнавала подругу и чувствовала, что мы отдаляемся. Сейчас к Айзе часто приходили местные девушки, закрывались в комнате, обсуждали наряды и кушанье. Я продолжала работать в саду или на кухне, пока пожилая помощница Зуфри расшивала шапочку, в которой буду достойно выглядеть на свадьбе. В Кирташе много искусных мастериц. Зато в Чаргане сохранилась старая кузница. Я начинала скучать по дому и тете Хусе. Сердце мое сжимало тревога. Вот пройдет свадьба, и я уеду. Конечно, на мое настроение сильно повлияла встреча с Шадаром. Потом я три дня казнила себя за безрассудство, пыталась отказаться от еды, чтобы изгнать дурные фантазии из головы. Но Зуфри заметил и отругал, а еще пригрозил, что врача вызовет, и тот поставит мне на живот самых больших и страшных пиявок. «Сразу забудешь все глупости». Мне стало стыдно за свое поведение. Приехала в чужую семью и капризничаю, как принцесса. Наверное, от мандаринового варенья и Всевышний бы не отказался. Иногда представляю его в образе доброго маленького старичка с длинной белой бородой. Он опирается на посох и качает головой в челме, досадуя на наши распри и слабости. Вечерами я читаю дараму. И когда глаза начинают смыкаться, кладу ее под подушку и простыми словами желаю творцу доброй ночи. Мне кажется, он улыбается в ответ и ласково гладит мои волосы. И когда мне вспоминаются холодные насмешливые глаза разного цвета, я шепчу молитву и легко засыпаю, сжимая на груди амулет. Больше шадар не имеет власти над моим сердцем. Кажется, Айза так долго и отчаянно боролась за свой союз с Кемалем, так ждала свадьбы, что сам торжественный день ее немного разочаровал. С утра она выглядела уставшей и покрикивала на подружек. Но те все прощали и только хихикали. Наверное, один из кирташских обычаев, чтобы невеста бросала в стены туфли и прыгала на кровати, как горная коза. Я заговорила с ней ласково. Потом спела одну из старых песен тети Хусы, отчего азя расплакалась и, как бывало прежде, порывисто меня обняла. Пора было выходить к Кемалю. Во дворе усадьбы Зуфри уже накрыли столы, собирались гости. Я заметила у ворот группу мужчин в одежде защитного цвета, чем-то неуловимо напоминавших куртку Шадара. Они держались особняком в тени Чинары. Внимательно осматривали входящих соседей. — Ты их знаешь? — спросила я у Айзы. Она рассеянно глянула в сторону ворот и ответила, что троицу бородачей мог Кемаль пригласить. Странные у него друзья, на вид гораздо старше, не похожи на простых земледельцев или скотоводов. Мрачные лица под кепками, вальяжные движения хищников на отдыхе. За стол они сели в последнюю очередь причем так, чтобы сохранить обзор над всем двором. Зуфри сам поставил перед ними блюдо с тушеным ягненком. Я ненадолго отвлеклась на местных музыкантов, вместе со всеми хлопала в ладоши и смеялась, а когда обвела взглядом гостей, желая убедиться, что все разделяют веселье, обомлела, потому что один из бородачей, не мигая, смотрел на меня. Товарищи его активно двигали челюстями, разрывая молоденькие косточки, а он только смотрел в мою сторону, забыв о еде. Это было жутко и неприлично. Может, я напомнила ему какую-то знакомую девушку? Сейчас разглядит получше и убедится в ошибке. Спустя некоторое время я искоса глянула на него и тут же опустила глаза. Теперь он не просто смотрел а расспрашивал о чем-то нашу работницу, которая подливала в кувшин вино. Неужели речь обо мне? Вдруг захотелось убежать в дом, сорвать с себя красивые наряды и шапочку, схватить почти собранный чемоданчик и покинуть киртаж. Но рядом Айза сидит, сжимает под столом мою руку. Вот-вот снова заплачет, то ли от радости, то ли по закону традиций. — Мариам, почему ничего не ешь? У тебя снова живот болит, — спрашивает Зуфри. — Сейчас пиявок принесу. Пронзительно визжали дудки, позвякивали маленькие бубенчики на длинных широких рукавах. Подружки Айзы затеяли танец, чтобы развлечь гостей. Кемаль потянул в круг меня. — Зачем? — Не хочу. Вокруг смеялись. Оказывается, это шутка. Заранее продуманный розыгрыш. Кемаль нарочно невесту перепутал. Вместо Айзы меня на руки подхватила и собирается унести с праздником. Наряженные джигитами пожилые соседки его остановили, потребовали богатый выкуп. Кемаль расплатился и только потом якобы понял, что настоящая невеста сидит за столом и трет глазки в печали. Пришлось повиниться перед Айзой принять из ее пальцев комочек плова и чашу с вином, только губы смочить. Молодоженам нельзя пить спиртное на свадьбе. Загремели кружки, закричали тосты. Я с облегчением убедилась, что суровый бородач больше не смотрит на меня. Он встал с места и отошел к яблони, где работник жарил шашлык. Во двор заходили новые гости. Зуфри каждого привечал, даже двух парней в полицейской форме. Но они отказались разделить угощение, а вместо того, чтобы поздравить молодых, начали задавать вопросы Кемалю о какой-то поездке в горы. Его отец шумно возмутился, стал соседей в свидетели призывать. «Не портите людям праздник, здесь все меня знают, здесь все свои». «Все?» — полицейский задумчиво посмотрел на меня. «А может, на бородачей за моим плечом?» От волнения у меня дыхание сбилось, и голос звучал хрипло. «Я приехала из Гуричан. могу показать паспорт!» Полицейский кивнул, а сам пошел к приятелям Кемаля, которые даже не думали подниматься навстречу. Решив ускорить проверку, я кинулась в дом за документами. Распахнула чемоданчик, залезла в тайный кармашек, и тут со двора послышался гулкий выстрел. Вскрикнули потревоженные вороны с высоких крон. Я нагнулась над раскрытым чемоданом и слышала, как в страхе вопили люди. А потом раздался чей-то повелительный грубый возглас, и все стихло. Ни музыки, ни пения, ни щебета птиц. Я прижала к груди дарам, но не могла молиться. Прошло немного времени, и в прихожей застучали ботинки. «Девушка, ты где?» Даже если бы захотела, не смогла и пропищать в ответ. «Глупая, глупая!» — не закрыла за собой двери. «Но они здесь такие старые, что плечом толкни и рассыплются!» Шаги звучали все ближе и, наконец, замерли у моего порога. Я осмелилась поднять голову. Тот самый бородач, который смотрел на меня за столом, сейчас держал в руке автомат. Привычно, легко, будто палку, чтобы собак отгонять. «Пойдем!» я отрицательно покачала головой и сильнее впилась ногтями в переплет священной книги. Мужчина вошел в комнату, присел на корточки напротив меня и, не выпуская оружия, второй рукой неловко раскрыл мой паспорт. «Марьяна, а мне сказали, тебя зовут Мариам. Твои вещи?» «Мои. Дай книгу. Вместе будем читать». «Он выхватил у меня дарам?» Бросая в чемодан вместе с паспортом И закрыл его, надавив коленом Поедешь с нами? Кричать не надо И так люди расстроены Шакалы хорошую свадьбу сорвали Он вывел меня во двор, где ожидал Маленький грузовик с дырявым тентом Прихрамывая, старый работник Зуфри Таскал в нее мешки с продуктами Сам хозяин стоял рядом бледный Как простокваша Гости безмолвно застыли под столом Полицейских не было видно, и молодоженов тоже. Я отказывалась лезть в кузов. Я сопротивлялась изо всех сил. Но бородач схватил меня за косы, а потом бросил на мешки, как овцу. Чуть разума не лишилась от страха и боли. Куда меня увезут? Что со мной сделают? Будешь называть меня Хабир. Поняла? Отвечай, поняла или нет. Да. Хорошо. Мне сказали, у тебя нет никого родных. Правду сказали? Есть. — Тетя, мамина сестра. — Где она живет? — Мы давно не общаемся, никого нет родных. Поспешно исправилась я. Нельзя бандитам говорить адрес. Молоточком стучала во лбу. Выкуп за меня, тетя Хусе, не собрать. Бородач замолчал и снова разглядывал меня, словно хотел выпить глазами. Потом пересел на коробке ближе. — Сколько тебе лет? — Девятнадцать. — Жених у тебя есть? Я почему-то сразу вспомнила Алихана, но ответила отрицательно и даже пыталась разжалобить. Я совсем одна, родители умерли. Зуфри и Айза приняли меня в доме. Пожалуйста, отпустите к ним. Ради Всевышнего отпустите. Хабир важно покачал головой, медленно разгладил бороду. Всевышний велел заботиться о сиротах. Если я возьму тебя в жены, мне зачтется на небесах. «Так нельзя! По закону нельзя людей похищать!» Он нехорошо рассмеялся. «По какому закону, морям Для меня один закон — Слово Всевышнего в сердце и горное эхо. И тебя слышать научу. Ты же не глухая. Или в тебе есть какой-то изъян? Ты правильной веры. Я же не ошибаюсь?» «Да, и вы плохо поступаете!» Пыталась в отчаянии закрыть лицо руками но он перехватил мои запястья и потянул к себе. — Что за украшение носишь на шее? Покажи. Фабир сорвал с меня мятый платок, а потом вытащил из-за ворота платья цепочку. Долго разглядывал кулон. — Я уже видел такую звезду раньше. Не могу вспомнить, где. Откуда она у тебя? — Жнец подарил. — Кто? Еще расскажи. Я судорожно вздохнула. — Жнец! Бородач удивленно раскрыл глаза, продолжая вертеть в руках мой амулет. Цепочка натянулась, сдавила шею. «Кто тебе жнец?» Я не знала, что ответить и бросила на угад. Он к нам приходил. Я кормила его супом из курицы. Он похвалил и назвал меня сестрой. «Значит, сестрой?» — проворчал Хабир. «Ну что ж, придется его найти и договориться».